Глава четырнадцатая. Рев мотора грузовика нарушает звенящую тишину зимнего леса, прокладывая наш путь через заснеженные просторы. Кабина тесная, пропахшая бензином и металлом, трясется на каждом ухабе. Снаружи свирепствует мороз, и нам остается надеяться, что это дряхлое чудо техники дотянет нас до Астерлеона. За рулем сидит мужчина средних лет с грубыми чертами лица и выцветшими глазами. Его молчание и сосредоточенность говорят о том, что он знаком с дорогой. Мое присутствие он полностью игнорирует, переговариваясь исключительно с Иланой. Это равнодушное пренебрежение вызывает массу вопросов. Либо Ила соврала, и появление чужаков не такое уж редкое явление, либо у хмурого мужика нет на этот счет особых распоряжений. Ела напряженно вглядывается в заснеженный горизонт, крепко сжимая край сиденья и периодически бросая взгляд на приборную панель и по сторонам, словно пытается контролировать все вокруг. Я держу автомат на коленях, готовый к любым неожиданностям. Вьюга свернулась клубком у моих ног, но ее уши время от времени подергиваются, словно она тоже на стороже. «Откуда вообще взялся этот грузовик?» Нарушаю я тишину, глядя на дрожащую стрелку спидометра. Срок испытания истек, и отец прислал его за мной. Сухо отзывается Илана. А он точно нас довезет, скептически уточняю я. Точно! Машина зверь! Своими руками перебирал мотор. Спокойно отвечает водитель, не отрывая взгляда от дороги. Неужели? Меня заметили? Я молчу, ощущая, как напряжение в кабине медленно нарастает. Грузовик издает утробный звук, словно жалуется на непосильную задачу, а запах бензина заполняет пространство, вызывая легкое головокружение. Снегопад усиливается, крупные хлопья барабанят по лобовому стеклу. Водитель включает дворники, которые двигаются с неприятным скрежетом. «Держитесь крепче! Дорога станет хуже!» — сообщает водитель. Как будто она сейчас идеальная. Бормочу я. «Надеюсь, ты не ошибаешься, и мы действительно доберемся тихо добавляет Илана, обращаясь к мужчине, и ее голос звучит чуть мягче, чем обычно. Ржавая развалюха вздрагивает на очередной кочке, и двигатель утробно кашляет, заставляя нас всех насторожиться. Водитель хмурится, но ничего не говорит, а лишь сильнее давит на педаль газа. Илана нервно выдыхает, и ее взгляд снова устремляется в окно. «Если он заглохнет...» Начинаю я, но ила перебивает меня резким тоном. «Не заглохнет». Вдалеке начинают вырисовываться высокие черные стены, будто выросшие прямо из-под земли, суровые и неприступные. Их поверхность кажется изрезанной временем и ветрами, покрытой толстым слоем льда и сетью глубоких трещин. Они выглядят так, словно противостоят не только врагам, но и самой природе, держа оборону в этом мертвом белом царстве». На фоне сгущающейся тьмы возвышаются низкие башни, похожие на укрепление средневековой крепости. Их угловатые массивные очертания, едва различимы в снежной пелене. Свет от прожекторов рассекает морозный воздух, выхватывая из мрака детали, укрепленные металлические балки, ржавые вставки и механизмы, скрытые в утробе защитной махины. Это Астерлеон. Морозное безмолвие нарушает рев мотора и хруст снега под шинами. Кабина грузовика содрогается на ухабах, наполняя пространство глухим шумом. Я чувствую, как внутри нарастает напряжение. Снаружи стены выглядят угрожающе, как воплощение силы и неприступности. Узкие прорези бойниц, идеально рассчитанные для обстрела, местами кажутся заледеневшими, но от этого не менее функциональными. Массивные металлические вставки, покрытые ржавчиной и снегом, добавляют грубости, подчеркивая, что это место создано для защиты. На башнях угадываются силуэты часовых. Они неподвижны, будто вросли в стены, но их присутствие ощутимо даже на расстоянии. Сквозь снежный туман у основания стены видны остатки старых укреплений. Полуразрушенные рвы и ряды заостренных металлических шипов, предназначенные для остановки любого, кто осмелится подойти слишком близко. Они словно предупреждают. «Здесь не место чужакам!» Грузовик замедляется. Тряска становится заметно слабее. В юго возбужденно кружится у моих ног. Водитель нажимает на клаксон. Протяжный звук разносится в заледенелой тишине. «Добро пожаловать в Астерлион!» Отрешенно бросает Илана, но в ее голосе слышится непонятное напряжение и почти страх. Мы медленно подбираемся к открывающимся обледенелым воротам. Когда грузовик останавливается, мы выходим наружу. Мороз сразу бьет по лицу, пробираясь за воротник. Юга, не отставая, выскакивает следом, настороженно шевеля ушами. С укрепленной площадки к нам спускаются двое часовых. Оба облачены в теплые плащи с меховой отделкой, в руках крепко держат оружие. Их лица почти полностью закрыты шарфами. Внимательные глаза изучают нас с явным подозрением. Один из них, тот, что постарше, направляет на нас ствол автомата, а затем прищуривается, внимательно осматривая Илану. «Назовите себя!» — звучит его низкий, уверенный голос. «Илана Морос!» — громко произносит Ила, выпрямившись и глядя ему прямо в глаза. Часовой долго смотрит на нее, затем медленно переводит взгляд на меня. Его рука на автомате остается неподвижной, выражение лица — непроницаемым. Ни тени, удивления или настороженности, словно не происходит ничего необычного, и девушка каждый день возвращается с испытания с живыми трофеями. «Чужак с тобой?» — спрашивает он, кивнув в мою сторону. «Да», — коротко подтверждает Илана. «Пропустите». Часовые молча обмениваются взглядами друг с другом. После секундного раздумия они оба отходят в сторону, давая нам пройти. Так просто. Ни досмотра, ни допроса не будет. С возвращением, Илана! Бросает один из них, и я не успеваю заметить, кто именно. Когда мы проходим внутрь, ворота за нами медленно закрываются с протяжным скрипом. Часовое делает жест, чтобы мы следовали за ним. Вокруг слышны редкие звуки. Стук тяжелой обуви по булыжной мостовой, приглушенные голоса патруля, шум от работы неизвестного механизма где-то вдалеке. Пользуясь возможностью, я внимательно озираюсь по сторонам. По всей видимости, город создавался не с нуля, а вырос прямо на обломках старого мира, неся в себе не только разрушенные здания и забытые технологии, но и саму атмосферу тех лет, когда на Земле еще сохранялась жизнь в привычном ее понимании. Уцелевшие фрагменты технических помещений, покосившиеся конструкции и остатки промышленного оборудования использовались в качестве основы для новых построек, которые вряд ли можно назвать архитектурными шедеврами. Каждый уголок ориентирован на выживание, а не на эстетику. Внешние фасады, грубо выложенные из элементов бетона и металла, в некоторых местах соединены ржавыми болтами и стальными тросами. Дома не строились с расчетом на комфорт. Многоуровневые коробки, переделанные из старых заводских цехов, выглядят холодными и неуютными. Окна закрыты тяжелыми металлическими ставнями, предотвращающими проникновение ледяных ветров, любопытных взоров и незваных гостей. Вся инфраструктура буквально кричит о недостатке ресурсов. Каждое здание больше напоминает укрытие, чем место для жизни. Астерлеон — это некрасивый город с широкими проспектами и зелеными аллеями, а суровый и неприступный анклав, где каждый квадратный метр земли использован для защиты его жителей. Мы проходим узкие извилистые улицы, спроектированные так, чтобы затруднить проход врагам. Илана не издает ни звука, ее сосредоточенный взгляд устремлен вперед. Она знает эти серые полуразрушенные кварталы как свои пять пальцев. Я шалела глазея по сторонам, пытаясь осознать и зафиксировать увиденное в памяти. Мы пересекаем главную площадь, в центре которой возвышается массивный обелиск с символом города, звездой в круге пламени. Огонь действительно горит внутри, но выглядит слабым, как будто ему не хватает топлива. «Это вечный огонь», — тихо произносит Илана, заметив, что я смотрю на обелиск. «Символ нашей надежды». «Надежды?» Я приподнимаю бровь, оглядывая мрачные улицы. Твой город не выглядит как место, полное надежд. Илана не реагирует на мой саркастический выпад. Она поворачивается к сопровождающим и резко бросает: Мне нужно увидеть отца. А я занят. Тогда я подожду. Ее голос звучит твердо и непреклонно. Тот, что постарше, смотрит на меня с откровенной неприязнью, потом снова переводит взгляд на Илану. «Чужак останется здесь», — говорит он, махнув рукой в сторону маленькой сторожки у одной из стен. «Нет», — непреклонно отвечает Илана, — «он идет со мной». Часовой хмурится, но неохотно отступает и жестом показывает нам направление. Мы идем все глубже в город. Вместо привычного уличного освещения тьму разгоняют прикрепленные к стенам домов старые фонари, которые едва горят, питаясь от дизельных генераторов или солнечных батарей. Узкие проходы между обшарпанными зданиями вьются сложным лабиринтом, в котором легко потеряться. Вскоре перед нами открывается вид на громоздкое монолитное сооружение. Его неприступность и мощь поражают, заставляя неосознанно замедлить шаг. Массивный возвышающийся купол поднимается над руинами довоенных комплексов, а в нижней части крыши мерцают огневые системы, готовые к обороне. Вокруг здания тянутся двойные стены, по периметру ведут патруль-отряды. Кажется, мы достигли сердца Астерлиона. Это резиденция твоего отца? Задаю риторический вопрос. Да. Коротко отвечает Илана. Больше напоминает бункер или командный пункт. И то, и другое верно. Голос девушки становится тише. Мы называем его Бастион. Она явно не хочет туда идти, но у нее нет выбора. В этот момент я отчетливо понимаю, что ее холодная решимость, которую она демонстрировала все это время, начинает трещать по швам. Ты там живешь, хмуро уточняю я, рассматривая прочное сооружение, даже отдаленно не похожее на многофункциональные современные постройки полигона. Сердце Астерлеона создано из сборных конструкций, сохранившихся после крушения прежнего мира. Израненное, грубо заштопанное и кровоточащее но все еще бьется, продолжая жить и сражаться в новой реальности. Семьи старейшин и лидеры города нуждаются в большей защите, чем остальные жители. А твой отец? Глава города. Ты все правильно понял. Тяжело вздыхает Ила. Почти как в улье, ухмыляюсь я. Только не так пафосно и красиво. Даже стена имеется. Двойная причем. Стены вынужденная мера. Она бросает на меня предостерегающий взгляд. «Внутри находится военный штаб и хранилище ресурсов. Сам понимаешь, какие могут быть последствия, если не применять меры предосторожности». Мотивы президента корпорации аналогичны. «Не смей сравнивать!» — яростно восклицает Илана. «Мой отец в равной степени заботится о жителях города. Он не пирует, пока население прозябает в нищете и голоде, и не ставит свои интересы превыше потребностей народа. Он не казнит несогласных с его властью» и не ссылает на пожизненную каторгу». «Для чего тогда нужны стены и оружие, Ила?» Выслушав ее обличающую горячую речь, с легким скепсисом интересуюсь я. «Уж точно не для защиты от жителей города!» — запальчиво парирует она. «Отца почитают и уважают, потому что он служит людям, а не их как рабов для укрепления собственной тирании. Тебе сложно в это поверить» но население он безоговорочно и всецело доверяет Каэлу Моросу. Может ли Деррел Дерби похвастаться подобным отношением со стороны обитателей островов? Не может. Угрюмо отзываюсь я. Империя президента корпорации держится на страхе, резко бросает тыло. А власть моего отца священна и неоспорима. Он был избран своим народом, и только благодаря его мудрости и взвешенным решениям наш город все еще жив. Звучит складно и пафосно, но верится с трудом. Слишком гладко, чтобы быть истиной в первой инстанции. Несогласные с правящей системой есть всегда. Это непреложный закон. же не ты говорила другое. Поморщившись, замечаю я. «Я высказывала свои претензии к нему как к отцу, а не правителю», — возражает Ила. «Но даже ради меня он не рискнул безопасностью Астерлиона». Он боится потерять власть. Слово в слово цитирую ее реплику, но не для того, чтобы подвергнуть утверждение Иланы сомнению. Мне нужна правда. Она явно не договаривает, скрывая от меня важные факты. Илла сжимает челюсть, бросая на меня гневный взгляд. Несколько секунд она молчит, а потом тихим, почти неслышимым голосом произносит. «Все не так просто, Эрик». «Объясни, чтобы я понял». «Не сейчас». Качает головой. «А когда?» «После разговора с отцом». Она делает короткую паузу и неуверенно добавляет. «Если он сочтет нужным, то сам ответит на твои вопросы. А пока просто помолчи. Дай мне собраться с мыслями». Тактично затыкает меня Элана. Когда мы подходим ближе к сердцу города, ворота во внутренний периметр открываются, и нас встречает еще один стражник. «Этот выглядит более официально. Его униформа покрыта символикой города, а сам он держится с непререкаемой уверенностью». «Кайл Мороз ждет!» — произносит он, не задавая нам лишних вопросов. Илана глубоко вздыхает, словно собираясь силами, дерганным жестом поправляет капюшон и, не оборачиваясь, шагает вперед. «Мне остается только следовать за ней, все еще держа автомат в руках и удивляясь тому, что у меня его до сих пор не забрали». Оставив в югу снаружи, мы шагаем по длинному коридору, освещенному тусклыми, мерцающими лампами. Все здесь кажется угнетающим. Холодные стены, тяжелый воздух, пропитанный запахом машинного масла и сырости, отдаленный шум генераторов. Илана идет быстро, не оглядываясь. Ее шаги гулко отдаются в пустоте коридора. Ловлю себя на мысли, что впервые вижу ее настолько напуганной. Словно это место наполняет девушку тревогой. Но одновременно притягивает как неизбежность. Как он вообще выглядит, твой отец? Нарушаю я тишину. Увидишь. Коротко отвечает она, не сбавляя темпа. Чего от него ожидать? Допытываюсь я. Лучше не провоцируй его, советует она, чуть замедлившись. И ни в коем случае не говори, что был ранен. Это только добавит головной боли нам обоим. Что еще? Хм. Задача на тыла. Кайл Моррес человек сложный. Он не терпит глупости и бестактности. «А я похож на идиота?» Илана останавливается, резко оборачиваясь ко мне. В ее янтарных глазах горит смесь гнева и возмущения. «Это не шутки, Эрик. Прояви уважение и сдержанность. И не смей ему врать. Он поймет». Я молча киваю. «Что ж, задача ясна. Будет здорово, если и глава города проявит то же самое, что требует от меня его дочь». Коридор заканчивается массивной дверью. Илана толкает ее, и тяжелое полотно подается вперед с громким скрежетом. Мы проходим в просторный зал, освещенный ярче, чем весь город. Здесь нет ржавчины и трещин. Каждая деталь выглядит продуманной и функциональной. На стенах — символы Астерлеона, звезда в круге пламени, вырезанная на металлических панелях. В центре стоит круглый деревянный стол, за которым сидят несколько мужчин в темно-серой униформе. Они сразу же поворачиваются к нам, как только мы оказываемся внутри. Каэл Мороз сидит во главе стола. Почти полностью седой, суровый, статный мужчина с испещренным морщинами лицом и военной выправкой. Я узнаю его сразу по заметному сходству с Иланой. У них одинаковые формы глаз и носа. Цвет волос, веснушки и чувственный крупный рот, видимо, достались девушке от матери. Кстати, Ела ни разу ее не упоминала, рассказывая исключительно об отце. Но я тоже особо не откровенничал о своей семье. Правда, она и не спрашивала. Напряженный и пронзительный взгляд лидера города на мгновение впивается в мое лицо, заставляя мое сердце замереть, а потом плавно перемещается на дочь, избавляя меня от жуткого напряжения. Выражение выражении светлокарих глаз Кайла резко теплеет. «Илана!» — произносит он низким уверенным голосом. «Ты вернулась?» «Да, отец», — отвечает Илана, шагнув вперед. «Я не одна». «Вижу, что не одна». Кайл переключает внимание на меня. Выражение лица неуловимо меняется, становясь холодным и непроницаемым. «Зачем ты привела чужака в наш город? Это прямое нарушение закона». «Он спас мне жизнь», — отвечает девушка, прежде чем я успеваю открыть рот. «Что? Когда успел? Черт, это она советовала мне не врать! Какого хрена, Ила? Ложь во имя спасения или какая-то непонятная игра? Сумбурные мысли разлетаются в голове, как осиный рой, но я благоразумно скрываю удивление и скромно помалкиваю. «Я обходила границу, когда нас с Фьюгой окружила стая волков. Он помог мне отбиться». Твердым тоном продолжает Ила, немного подтасовав факты. «Что ж, доля истины в ее словах все-таки есть». «Это не важно», — категорично отрезает Кайл. «Ты знаешь правила или...» «Ты должна была убить его!» Илана вздрагивает и рефлекторно сжимает кулаки. «Я приняла другое решение и буду отстаивать его, отец!» Девушка упрямо поднимает подбородок и с вызовом смотрит на отца. «Она собирается сражаться за меня?» Потрясенно понимаю я, ощутив, как это осознание запускает волну тепла в области грудной клетки. Повернув голову, устремляю взгляд на ее воинственный профиль. Горло перехватывает, сердце пропускает удар, и меня буквально кроет лавиной незнакомых эмоций, не имеющих ничего общего с благодарностью. Я инстинктивно выхожу вперед и загораживаю ее собой. «Мое имя Эрик Дерби», — обращаюсь к Моросу, и тот заметно бледнеет. Складки возле губ и между бровями становятся глубже. «Я сын главы корпорации». «Оставив меня в живых, ваша дочь спасла этот город от возмездия президента плавучих островов». Зал погружается в ледяное молчание. Мужчины за столом обмениваются быстрыми взглядами. Некоторые даже приподнимаются со своих мест. Глаза Кайла снова впиваются в меня, дотошно и изучающе сканируя с головы до ног. «Эрик Дерби», — медленно повторяет он, — «хорошая попытка». Но если ты действительно тот, за кого себя выдаешь, Астер-Леон до сих пор не превращен в безжизненный кратер, это означает одно. деррил Дерби не в курсе, где его сын. И я могу сделать с тобой все, что пожелаю. Нет, отец. Вмешивается Илана, оттеснив меня в сторону. Не можешь. Эрик не враг и не шпион. Он... Она осекается, не закончив мысль. Ну, продолжай. Нетерпеливо требует Мороз. Собери совет пламени. Пусть шаманы определят его судьбу. Кайл прищуривается, глядя на Илану так, будто она только что предложила провести обряд самосожжения. Его губы сжимаются в тонкую линию, а узловатые пальцы слегка постукивают по деревянной столешнице. В помещении все еще царит напряженное молчание, но в пространстве уже витают предвестники надвигающейся бури. Совет пламени? Лениво переспрашивает он, смакуя каждое слово. «Ты хочешь, чтобы шаманы решили, что делать с сыном нашего врага?» «Да», — уверенно отвечает Илана, с вызовом глядя на отца. Он задумчиво потирает бровь, мысленно взвешивая варианты. «Стоит ли просто избавиться от меня здесь и сейчас, или все-таки рискнуть и прислушаться к дочери?» «Как ты оказался на моей земле, Эрик Дерби?» Кайл бросает на меня испепеляющий грозный взгляд. «Кажется, мой выход. Теперь главное — не оплошать. Я выполнял боевое задание. Нас отправили на зачистку военного объекта у Амурского лимана. Уверенно, начинаю я. Все шло по плану, пока мы не столкнулись с мутантами нового типа. Они были сильнее, быстрее и организованнее, чем те, которых мы видели раньше. Мое подразделение попало в ловушку. А потом... Замолкаю на секунду, тщательно подбирая слова и осознанно умалчивая детали задания. Я провалился в старый технический туннель. От удара мое оборудование и средства связи вышли из строя. Я пытался выбраться и докричаться до своих, но наверху шел бой. Пришлось искать другой выход. Я бродил по подземным лабиринтам несколько часов, а потом наткнулся на люк и лестницу. Поднявшись на поверхность, обнаружил, что оказался далеко от объекта. Затем увидел Илану, окруженную волками. Взглянув в янтарные глаза девушки, замечая в них тень одобрения и почувствовав прилив воодушевления, уверенно продолжаю. «Я помог ей, она, в благодарность за спасение, приютила меня в своей хижине. Потом проводила сюда». «Потом?» Кайл с угрожающе сужает глаза. «Как долго длилось это потом?» «Трое суток», — быстро отвечаю я. Ила Илана сказала, что не может покинуть хижину до завершения испытания. И чем же вы занимались? Яростным тоном спрашивает глава города. Папа, возмущенно восклицает Ила. Эрик не прикасался ко мне, если ты об этом. И он не попытался уйти. Просто смиренно ждал, пока ты отведешь его в Астерлион, или у него имелись на то собственные причины. Я чувствую, как лоб покрывается холодной испариной, но стараюсь держать себя в руках. Похоже, каждый мой ответ воспринимается как попытка обмана. «У меня не было выбора», — отвечаю я. «Уйти в никуда без карты и средств связи равносильно самоубийству. Илана спасла мне жизнь». «Ха! Хочешь сказать, что благодарен моей дочери?» Сардонически усмехается Кайл. «Да», — киваю я, не отводя взгляда. «Я в долгу перед ней». Папа, достаточно, произносит Илана, решительно шагнув вперед. Эрик просто оказался не в том месте и не в то время. Кайл поворачивает голову в ее сторону, и в его взгляде на мгновение мелькает что-то похожее на сожаление или тревогу, но потом он снова становится ледяным. Ты уверена, что он не шпион, что его появление рядом с тобой всего лишь совпадение. Да, уверена, твердо отвечает Илана. И я прошу. «Не торопись с выводами. Если ты не доверяешь мне, то доверься Совету Пламени». Мужчины за столом переглядываются, пока Кайл задумчиво рассматривает дочь, снова обдумывая ее предложение, которое изначально собирался проигнорировать. «Ты действительно хочешь, чтобы Совет Пламени решил его судьбу?» «Да», — не отступает Элана. «Это будет справедливо». Кайл долго смотрит на нее, потом переводит взгляд на меня. Его лицо остается все таким же суровым и жестоким. Наконец, он медленно кивает. «Хорошо», — говорит он, откидываясь на спинку стула. «Совет пламени соберется на рассвете. До тех пор Эрик Дерби останется под стражей». «Под стражей?» — пытается возразить Илана, но Кайл поднимает руку, останавливая ее. «Это не обсуждается», — добавляет он непреклонным тоном. «Чужак остается под охраной, пока совет не примет решение!» Илана сжимает челюсти, но больше не спорит. Она бросает на меня быстрый взгляд и робко улыбается. «Увидимся утром, Эрик!» Шепчет едва слышно, прежде чем выйти из зала. Когда дверь за девушкой закрывается, в помещении снова воцаряется гнетущая тишина. Морос подает знак застывшим за моей спиной стражникам, и те тут же берут меня под руки, предварительно конфисковав автомат. Я не сопротивляюсь, чувствуя на себе пристальные взгляды сидящих за столом мужчин. Их молчание красноречивее любых слов. «Я здесь чужак, сын врага. Мне не доверяют». Конвоиры выводят меня из зала в узкий, слабо освещенный коридор и спустя пару минут пути заталкивают в небольшую комнату. Обстановка максимально скудная. Железная кровать, стол, стул крошечная раковина и дырка в полу, заменяющая унитаз. Свет льется тусклыми потоками из лампы на потолке, создавая угрюмую, холодную атмосферу. Дверь слязгом закрывается за моей спиной, а затем раздается щелчок замка. Я осматриваю помещение, прислушиваясь к собственным шагам, эхом отлетающих от бетонных стен. Едва ли эта комната отличается от тюремной камеры, но выбирать не приходится. Сев на кровати, я пытаюсь осмыслить все, что произошло. Илана, она действительно рисковала, решив привести меня сюда. Каждое ее действие — это вызов местным правилам, традициям и, возможно, здравому смыслу. Я ведь мог оказаться кем угодно — шпионом, инфицированным, врагом. Но она сделала выбор, и теперь я здесь, в центре этого загадочного города. Ее отец, Кайл, он произвел на меня сильное впечатление. Суровый, прагматичный, жесткий человек с тяжелым грузом ответственности на плечах. Похоже, он готов был разорвать меня в клочья, но почему-то дал шанс. Его мотивы за гранью моего понимания, как и то, что слова Илы о конфликте между материковыми анклавами и корпорацией подтвердились из первых уст. Но опять же все может оказаться не тем, чем является на самом деле. Для укрепления своей власти Кайл, как и любой другой лидер, может использовать инструмент запугивания, вымышленную угрозу в лице моего отца. Но зачем, если есть реальный и смертельно опасный враг, полчища мутантов? Однако не похоже, чтобы город подвергался постоянным атакам шершней, что вызывает массу вопросов и подозрений. А Совет Пламени — что это за загадочная группа, от которой теперь зависит моя жизнь? Шаманы? Старейшины? Кто они? Эти люди, очевидно, играют ключевую роль в управлении Астерлионом, принимая необратимые, почти сакральные решения. Они верят в знамения, пророчества и, возможно, в то, что мое появление — часть какого-то скрытого замысла. А если они решат, что я опасен что я угроза, которая может разрушить их и без того хрупкий мир. Мысли лихорадочно скачут, теряясь в догадках. Расслабиться и уснуть невозможно. Я ощущаю себя как на допросе, хотя в комнате, кроме меня, никого нет. Стены давят, тяжелый спертый воздух пропитан тревогой и недоверием. Возможно, завтра все изменится. Может быть, решение совета станет для меня роковым» или наоборот, началом чего-то нового.